Джерик с удовольствием лицы зрел по боищам. Я догадывался, что вы придёте, Джегет. Как можно пропустить такое? Оказалось, никто из его друзей не желал пропустить такое зрелище, так как в этот момент появились в своих костюмах сверкающих и затмевающих пышность кафе железная орхидея, Герцк Квинский, епископ Тауэр и миледи Шарлоттина. Железная орхидея пришла в восторг, обнаружив своего сына, но когда она заговорила, Джеррик не понял ни единого слова. Пошарив в кармане, он извлёк остатки переводильных пилюль и протянул четыре вновь прибывшим. Они тотчас же поняли ситуацию и каждый проглотил по пилюле. Я думала сперва, что это ещё одна иллюзия из твоего пистолета-имитатора. сказал ему Железная орхидея. Но мы находимся в эпоху рассвета вместе с тобой, о, да низнейший из цветов. Видишь, я нашёл свою миссис Ундервуд. Добрый вечер, холодно поздоровалась чопорная леди с родительницей Джеррика. Добрый вечер, моя дорогая. На вас прекрасный костюм. Железная орхидея повернулась в вихре сверкающей материи и джеггет здесь тоже приветствую вас ленивый лорд канэри мистер джексон вяло улыбнулся в ответ и епископ тауэр подобрал свой голубой халат и уселся рядом с мистером гарисом и донной изобельлой это лучше, чем тот дремучий лес, в котором мы чуть не застряли, начал он вы жительница этого века или гость, как я? Донна Изабелла какетливо улыбнулась ему. "Я из Испании", ответила она. "Танцую экзотические танцы". "Как восхитительно. Латы не очень побеспокоили вас? Маленькие люди-чудовища?" "О нет, они так весело развлекаются с полицией". Мистер Гаррис, трясущейся рукой налил в свой фужер шампанского и залпом выпил, не предложив никому составить компанию. Меледия Шарлоттина поцеловала миссис Андервуд в щёку. О, вы не представляете, сколько волнений причинили нам всем хорошенький предок. Я увидела, что в вашем веке тоже масса развлечений. Она присоединилась к епископу Тауэру. Герцог Квинский восторгался по поводу плюмажа золочёных украшений ресторана. сделаю такой же, как только вернусь, объявил он. Как он называется? Кафе Рояль. Он заиграет красками в пятикратное величие затмив оригинал. Дай мне добраться до конца времени, провозгласил Герцик. В середине зала раздавались приглушённые крики "Серкит" и У, -у, "У", в битве неустрашимых латов и отважных полицейских не было победителей. Несколько столов с грохотом упали на пол. Герцог Квинский тщательно изучал форму полицейских. «Такое случается каждый вечер? Я завидую их фантазии. Включить в программу выступления латов? Какой размах!» «Это обычная пьяная драка», — возразил мистер Джексон. «Кафе широко известно». объяснила Донна Изабелла любопытному епископу Тауэру своей богемной клиентурой. Она не такой чопорной, как рестораны того же класса. Раздался странный воющий звук и вспышка света, ослепившая всех. Затем под потолком повис бранард морфеил в упряжке пульсирующего жёлтого цвета с двумя быстро вращающимися дисками на горбу, рискуя столкнуться с большой хрустальной люстрой. Его уродливая ступня болталась, а он сам дёргал за часть упряжи около плеча, очевидно испытывая трудности в управлении машиной. «Я предупреждал вас! Я предупреждал вас!» — вещал он с высоты к срывающимся визгливым голосам, будто использовал собственный транслятор. Голос то повышался, то затихал. «Все эти махинации со временем создадут хаос. Ничего хорошего из этого не получится. Остерегайтесь! Остерегайтесь!» Даже полиция и латы прервали свою битву, чтобы посмотреть вверх на привидение.